Глава восьмая. «Так он что, супермен?» «Ну, это сильно сказано», — усмехнулась, явно понимающая, о чем речь моя бывшая. «Тем более, что не он один такой. А кто еще?» «У Ильи на фотографическая память. Стоит ему прочитать страницу книги, и он может ее воспроизвести вплоть до последней запятой». «Офигеть!» Что же он так хреново учится? По крайней мере, учился раньше. Ты же знаешь, воспроизвести страницу учебника мало, надо еще и понимать прочитанное. Ладно. Кто еще? Сидоров. У этого идеальная координация между глазомером и рукой. Дай ему пятак, он забросит его в баскетбольную корзину, взглянув на нее один раз, а потом закрыв глаза. Ни хрена себе? У кого еще из них выдающиеся способности? У всех. Да брось! У всех 27. У всех 27. Какого же? Я об этом узнаю только сейчас. А ты раньше ими интересовался? Ладно, отмахнулся я. Один-ноль в твою пользу. А у других что? «Ну, большинство обладает врожденными психофизическими аномалиями, понятными только специалистам». Со свойственным ей высокомерием ответила гражданка Эглита. «Потому их и собрали в один класс, чтобы проще было наблюдать за ними и работать». «Откуда же их столько в этом городишке?» — спросил я. «И почему им всем по 12-13 лет?» Не только в этом, как ты выражаешься городишки, ответила Илга, хотя здесь явно прослеживается серьезная концентрация Сидхов. А руль едва не вырвался у меня из рук. Кого? Кого? Сидхов. Так в Индии называют людей с аномальными способностями, пояснила она. Что касается твоего второго вопроса, не только у двенадцати-13 летних встречаются такие способности. «Вспомни Кирюшу». Однако установлено, что это предельный возраст, когда эти аномалии активно себя проявляют наиболее ярко. Дальше они затухают. Став взрослыми, ситхи утрачивают свои необыкновенные возможности навсегда. Выходит, цель эксперимента либо пока не поздно использовать этих психофизических аномалий на благо государства, либо не дать им затухнуть. Одно не исключает другого. «Понятно, почему все это держится в тайне от всех, даже от самих ребят. Некоторые из них не подозревают о своих возможностях. Другие считают чем-то само собой разумеющимся, третьи стыдятся их. Мне все равно, ситхи они там или нет. Я за них самих беспокоюсь, мерзко, когда кем-то пользуются без его согласия. Ведь наука для людей, а не люди для науки». «Я с тобой совершенно согласна», — откликнулась Илга. «И не позволю, чтобы мои эксперименты им навредили». Но верю, буркнул я, притормаживая возле дома, где жили Разуваевы. Бывшая поцеловала меня в щеку и выбралась наружу. Я покатил домой. «Этот город и впрямь какая-то аномалия», — думал я, катя по заснеженным улицам. «Видать, поэтому я здесь и очутился». Не просто так моя грешная душа примагнитилась к Александру Данилову. Может, он тоже был в прошлом одарённый какой-нибудь. Души притягивает. Хе, я поежился. Ну нафиг, не хватало, чтобы мое нынешнее сознание вытеснил какой-нибудь другой попаданец. Мне тут неплохо, в этой оболочке без всяких способностей. Интересно, что сказала бы гражданка Эглете, если бы я рассказал правду о себе? Правда, я уже однажды пытался. С той поры много воды утекло в проныре. Я узнал Илгу поближе и понял, что лучше все таки с нею не откровенничать. И вообще. Пореже находиться рядом. Мало ли. Дома пришлось состряпать себе ужин, он же будущий завтрак. Кулинар из меня ещё тот, но главное, чтобы было чем перекусить плотненько. Книжка скрасила мне время, оставшееся до отбоя, а утром опять все по заведенному. Правда, когда мой класс собрался на урок, я уже в который раз посмотрел на своих пацанов другими глазами. Эра Литейска, блин. А может, бывшая приврала? Надо бы проверить. «Сидоров!» — вызвал я Рыжеву — «Подойди ко мне!» Тот вышел из строя. Не слишком чеканя шаг, но и не в развалочку подошел ко мне. Я вынул из кармана тренировочных штанов пятак, протянул его пацаненку. Он недоуменно уставился на меня. «Можешь его забросить вон в ту корзину?» — спросил я. «Если подойти ближе, попробую», — проворчал сын милицейского старшины. «Подойди настолько, насколько сочтешь нужным», — разрешил я. «Только дождись моей команды». Сидоров пожал плечами, сделал шагов 30 и остановился, оглянувшись на меня. «Посмотри на корзину, а потом закрой глаза», — велел я, приближаясь к нему. Пацан подчинился. Весь класс, затаив дыхание, наблюдал за нами. «Бросай!» Монетка сверкнула в солнечных лучах, косо бьющих сквозь стекла высоких окон спортзала, рыбка нырнула в сетку баскетбольной корзины и зазвенела по полу. Пацаны обрадованно заорали и засвистели. Я подобрал монетку и снова протянул ее пацаненку. «А стоя спиной к щиту сможешь?» Сын старшины пожал плечами, повернулся к щиту с корзиной спиной и небрежно метнул пятачок. Тот снова блеснул среди танцующих в лучах пылинок и беспрепятственно пролетел через корзину. Теперь однокашники меткого стрелка завопили так, что стекла зазвенели. «Молодец, парень!» — сказал. «Встань в строй!» Сидоров вернулся в строй, который был уже не слишком стройным, и остальные пацаны начали хлопать его по плечам и пожимать пятерню. Пришлось восстановить порядок. Когда они притихли, я велел им начинать разминку, а сам снова подобрал монету и уставился на нее, словно та таила разгадку способности рыжего сеньки попадать в корзину не глядя. И не только монеты, и не только в корзину. Выходит, Илга не соврала. Можно, конечно, проверить Ильина, да и Зимина тоже, но зачем бы она стала врать про других, зная, что это легко проверяемо? Ну, эти трое ладно. А как быть с остальными двадцатью четырьмя? Гражданка иглиты уверяла, что в их способностях могут разобраться только специалисты. Лукавит, небось. Но мне этого все равно не проверить. Ситхи, блин. Слово-то какое не русское. «И кто? Алька-ситх? чапай Толик? Брательник мой Володька?» В голове не укладывается. «Что ж, придется с этим жить. Выходит, задуманные мною ордены впрямь какой-то отряд непростых пацанов. Причем, по большей части, неизвестно, каких именно». На сегодня я запланировал посещение семейства Макаровых, о чем предупредил Антона еще вчера. По окончанию уроков я уже по традиции посадил его в машину и мы поехали. Признаться, я поглядывал на сидящего рядом пацанёнка не то чтобы с опаской, но с осторожностью. Не потому, что боялся, что ученик выбросит из запястья паутину или выдвинет из фаланг острые лезвия, просто как-то неуютно стало. Жил этот неизвестный супергерой в обыкновенной трехэтажке, проще говоря, бараке. Мы поднялись на второй этаж. Тоха открыл дверь собственным ключом. Мы вошли. Пацан зажег свет в прихожей. Я скинул ботинки, снял дубленку и шапку. Хозяин квартиры провел меня в комнату, обставленную как десятки других советских квартир, по крайней мере, из тех, что я уже видел. В квартире было тихо, видать, никого, кроме нас, двоих, нет. Надеюсь, что сейчас кто-нибудь из взрослых членов семьи придет. Зря я что ли тащился сюда сегодня? Сансейч, вы и чай будете? спросил меня Макаров. Не откажусь, кивнул я. А где твои? Никого нет, последовал ответ. Это я вижу, а когда придут? Никогда, то есть, опешил я. А я Деддомовский. Ты Что такое говоришь? Я же помню, что не воспитанник детдома. Нет, я правда жил раньше в детском доме до начала прошлого года. А, потом нашлась моя бабушка, она и забрала меня. А, протянул я с облегчением. Потому что после вчерашних откровений гражданки Глете мне уже начала мерещиться какая-то Стивен Кинговщина. Значит, она скоро придет? Не, она в больничке, ревматизм обострился. «Понятно, что ж ты мне вчера не сказал?» «Вы же хотели посмотреть, как я живу?» «Вообще-то верно, вынужден был согласиться я. Но и как ты живешь? деньги то есть на еду?» «Есть. Пойдемте на кухню». Пойдем. Мы прошли на кухню. Хозяин поставил чайник на газовую плиту, достал из холодильника сыр и масло. Лавка изготовил бутерброды. Вода закипела. Антон заварил свежий чай. Вскоре мы уже прихлебывали из больших чашек с золотыми цветами очень неплохой чай, макая в него кусочки рафинада и закусывая бутерами. Было видно, что Макаров парень самостоятельный. Неудивительно. Видать, с раннего детства ему не на кого было положиться. Да и когда живешь в детдоме, умей за себя постоять и себя обслужить. «Бабушке твоей ничего не нужно привезти в больницу?» — спросил я. Тоха искоса на меня поглядел, ответил. Я у нее в субботу был. Что надо, привез. Ага, парень не промах, и, похоже, умеет держать дистанцию. Ты чем-нибудь увлекаешься? Закинул я удочку, пытаясь прощупать не его суперспособность, конечно, а хоть что-нибудь за этой броней, которую он на себя напялил. Сейчас чаю попьем, и я покажу. Звучит зловеще, хмыкнул я. Да нет! — улыбнулся он в ответ. — Просто так не объяснишь. — Но жду не дождусь, — пробормотал я, чтобы хоть что-то сказать. Доживав бутерброды и выхлебав остатки чая, я потопал вслед за Макаровым в его комнату. Я был уверен, что достаточно посмотрел на место, где обитает пацан, чтобы понять, чем он дышит. Картинки, вырезанные из журналов и наклеенные на стенку, книжки, пластинки, удочки, крючки, мормышки и прочие атрибуты преобладающего хобби. Так вот, в комнате Тохи я обломался сразу. Ни на стенах, ни на полках, ни на письменном столе ничего лишнего. Учебники, тетрадки, пенал и прочие учебные принадлежности. И все. «У тебя, я смотрю, просто флотский порядок», — заметил я. Деддомовский, без тени иронии уточнил хозяин комнаты. «А, ну да. Ну и где же то, чем ты увлекаешься?» «Сейчас», — пробормотал Макаров. Отворив дверцу тумбы письменного стола, он вытащил картонную коробку, судя по выцветшей этикетке из-под утюга. Открыл ее и осторожно, словно взведенную мину, вытащил детский волчок. Такие еще называют Юла. Только вот эта хреновина не была металлической, расписанной полосками в тех цветов радуги, а сделана из черного, блестящего похожего на эбонит материала. Все так же медленно и осторожно пацан поставил черный волчок на пол. Причем тот не завалился на бок и остался торчать вертикально. Это что? спросил я. Юла? Это сторож. «Не слишком понятно», — объяснил пацанёнок. «И кого же он сторожит?» — спросил я, присаживаясь на корточке. Дальше я повел себя крайне неосмотрительно, забыв, с кем имею дело. Стоило мне протянуть к волчку руку, как тот вдруг сам по себе повернулся вокруг оси, затем ещё раз и ещё. И вот уже постепенно ускоряясь начал стремительно вращаться, балансируя на опорном стерженьке. Как зачарованный, я уставился на блик от лампочки, что вздрагивал на лаковой поверхности этого непонятного сторожа. Рука моя, все еще протянутая к игрушке, начала ощутимо подергиваться, словно охваченная дрожью. Я попытался отвести руку, но не смог. На лице моем выступил пот. След за рукой принялась дергаться голова затем все тело словно невидимая сила гнула и корежила меня откинувшись всем корпусом назад я схватился свободной, но тоже трясущейся рукой за дверной косяк и буквально выдернул себя из невидимой но цепкой ловушки при этом мне с трудом удалось устоять на ногах коварный волчок повращался еще немного и замер Выпрямившись, я с изумлением уставился на ученика, спокойно за мною наблюдающего. — Извините, Сансейч, сказал он. — Я не успел вас предупредить. — Что это за хрень? — спросил я, с трудом переводя дух. — Я ж говорю, сторож! — откликнулся Тоха. — Повадился к нам кто-то в квартиру, стали вещи пропадать. Бабушка участковому пожаловалась, а толку никакого. А Один раз чуть ли не полпенсии сперли. Но ну, я разозлился, стал думать, как варюгу словить. Ну и приснился мне такой вот волчок. Я его и сделал. Из чего сделал? Не знаю. Пластмасса какая-то. На свалке нашел и в школе на токарном станке выточил. По первости сам вот как вы попался. А потом допетрил Нельзя к верхнему острию руку тянуть. Можно только за бока брать. Вот и поставил я его в прихожке, когда мы с бабушкой на рынок пошли. А когда вернулись, у двери Васька алкаш валяется. В полной отключке пену на губах. Вызвали участкового, тот скорую. Но вот больше Васька к нам не лазит. — Ни себе, — выдохнул я. — Так ведь можно инфаркт схватить. — Не, я бы не дал. Меня эта детская непосредственность едва не вывела из себя. Хорошо вовремя вспомнил, Что все-таки а не шантропа. В следующий раз предупреждай, проворчал я. Само собой, извините. И этот сторож, единственное, что ты сделал? Не много разного, отмахнулся Макаров и принялся перечислять. Рыбный свисток, лягушку, обманку, кристолет, побрякушник. Стоп! велел я. Но ты разогнался, что все это означает? Ну, свистком мы с пацанами рыбу на рыбалке приманиваем. Лягушка-обманка это типа игрушки, только она с понталуку сбивает всяких там. Он не договорил, только скулы вдруг проступили на лице. Кристолет полетит, если его кинуть и вернется в любое место, где стоишь. Ну, побрякушник это такая хреновина, которая начинает брякать, когда чужой появляется. «Да, очень внятное объяснение». Тоха пожал плечами, дескать, какое есть. «Ну ладно, показать сможешь?» «Да раздал я все, кроме свистка. Но это надо на речку идти, лунку бурить. Не в рыбном же кильку в автомате приманивать». «Ладно, верю на слово. Тем более после этого волчка». «Спасибо, Антон. Накормил, напоил, развлек, Мне пора». «Погодите, Сан Сеич, я вам что-то подарю». Тоха выдернул ящик письменного стола, начал в нем ковыряться. Потом протянул мне покрытое темным лаком деревянное кольцо. Я взял его, повертел, разглядывая. Оно было не совсем ровное, скорее напоминало хитро скрученную закольцованную ленту. «Это тоже ты сделал?» — спросил я. «Ну, а кто же, конечно, я. А для чего оно?» «Да так, не для чего», — смутился парень. «Я и сам не знаю. Вы на руку наденьте». «Такое-то колечко!» — хмыкнул я. «Да оно и на твою цапца рабку не налезет!» «Оно тянется!» Я попробовал растянуть и едва не выронил эту хреновину. Колечко и впрямь оказалось эластичным. Хотя на ощупь и по структуре материала явно было выточено из дерева. Просунув у него пальцы, я без труда натянул на правое запястье эту деревяшку. Ну, спасибо за подарок, Антоха мастер, пробормотал я и принялся стягивать деревянный браслет. Не торопитесь, сказал пацан. Оно сейчас подействует. И тут я услышал в ушах какой-то шорох. Ровный белый шум. Потом в нем стали различимы отдельные звуки, словно кто-то перешептывается. Звуки с каждой минутой становились все громче и звучали все отчетливее. Мне уже казалось, что это кто-то поет на два голоса, мужчина и женщина. Кроме того, перед глазами что-то такое замелькало. Сначала это были разрозненные цветные пятна, которые затем стали складываться в осмысленную картинку. Вот это глюки!» Я сорвал колечко-браслет с руки. «Как ты это делаешь?» — выдохнул я. «Откуда я знаю?» — пробурчал Макаров. «Во сне приснится, беру и делаю». Он проводил меня до прихожей. Я оделся, обулся, пожал руку ученику и вышел на лестничную площадку. Что ни говори, права моя бывшая, хрена я не знаю о своих подопечных. Берусь их готовить к вызовам будущего, а сам понятия не имею о том, что они собой представляют на самом деле. Да один Макаров чего стоит, не говоря уже об остальных, насчет способностей которых я, мягко говоря, пока не в курсе. Понятно, что государство проявляет к ним обостренный интерес. Хорошо, хоть не запихнули их всех в какое-нибудь спецучреждение. Правда, кто сказал, что не запихнут в будущем?